после взятия Тивериадского дворца вся Галилея замерла. В Магдале администрация испуганно требовала от Иосифа директив. Иосиф упорно молчал. Затем вдруг на другой же день после пожара с большой поспешностью уехал в Тивериаду, чтобы передать Юсту соболезнование Иерусалимского правительства по поводу постигшего его несчастья и предложить свою помощь. Он нашел Юста, среди развалин, тупо и неустанно ходил юст взад и вперед. Он не потребовал войск от своего царя, ничего не предпринял против запиты и его людей. Этот обычно столь деятельный человек опустил руки в бессилие и отчаянии. И теперь, увидев Иосифа, он не стал издеваться над ним, не отпустил ни одной колкости. Бледный, голосом хриплым от волнения и горя, Он сказал ему: вы даже не знаете, что вы натворили ни возвращение храмовой жертвы было ужасно, ни нападение на гессия и даже не эдикт о кисарии самое ужасное вот это ибо это бесспорно означают войну от гнева и печали в его глазах стояли слезы честолюбие «Ослепило вас!» — сказал он Иосифу. Значительную часть добычи, взятой во дворце, запита предоставил Иосифу. Золото, драгоценное дерево, обломки статуй. Иосиф невольно стал искать среди них ветку с птицей из коричневого камня, но не нашел. Наверное, она была сделана из плохого материала и слишком хрупка. Вести, пришедшие из Тевериады, Были для господ в Иерусалиме словно удар обухом по голове. Через посредство миролюбиво настроенного полковника Павлина уже почти удалось добиться от императорского правительства согласия на мир. Если только Иудея будет соблюдать спокойствие, заявил Рим, он удовольствуется выдачей кое-кого из вождей, Симона Баргиоры, доктора Элеазара. В Иерусалиме были рады отделаться от подстрекателей. Теперь из-за нелепой истории в Тивериаде все рухнуло. Мстители Израиля, уже припертые к стене, снова вздохнули свободнее. Место их собраний, голубой зал, стал центром иудеи. Они добились того, что доктор Элеазар был призван в правительство. Прежде чем принять предложенный пост, этот молодой элегантный господин долго заставил себя просить, надменно наслаждаясь уничижением других. Непокорного галилейского губернатора, который поступил так открыто против указаний своего правительства, не мог оставить на его месте даже голубой зал. Доктор Янай лично сделал доклад Великому Совету и озлобленно требовал отставки и наказания преступника Иосифа бен Маттафия. Мстители Израиля не осмелились защищать его – При голосовании они воздержались. Среди членов правительства нашелся только один, выступивший в защиту Иосифа, а именно кроткий старик ученый Иоханан бен Закаи. Он сказал: Не осуждайте никого, пока он не дошел до конца. Старик, отец Иосифа, кослявый сангвиник Матафий, настолько же впал теперь в отчаяние, насколько был счастлив при назначении Иосифа в Галилею. Он настойчиво убеждал сына приехать в Иерусалим еще до того, как декрет об отозвании дойдет до Галилеи, явиться самому, оправдаться. Если Иосиф останется в Галилее, то это приведет всех к верной гибели. Сердце его отца скорбит смертельно. Он не хочет лечь в могилу, пока не увидит еще раз своего сына Иосифа. Иосиф, получив это письмо, улыбнулся. Отец его старик. Иосиф очень его любил, но тот воспринимал все слишком боязливо и мрачно. Сердце Иосифа было полно надежд. Да и в Галилее все это выглядело иначе, чем в Иерусалиме. Галилея со времени низвержения кумиров в Тевериаде радостно приветствует Иосифа. Вся страна знает, что без его согласия этого никогда бы не случилось. Он разрушил стену, стоявшую между ним и галилейским народом. Теперь он для страны действительно стал вторым Иудой Маковеем, как его называл в насмешку Юст.